«Так вы меня поняли?» — спросила она лукаво. «Да, все в порядке», — сказал он, выдавливая из себя улыбку. «Хорошо», — сказала Джульетт Стокер, улыбаясь в ответ. «Потому что я видела, что вы сделали». Он остановился уже в дверях. «Простите». «Я говорю, мы не должны этого делать». Она внимательно на него посмотрела. «Вам лучше пойти домой и прилечь, мистер Рейни. На вас просто лица нет». Я, кажется, уже три дня только и делаю, что лежу. Правда, иногда встаю и ломаю мебель в доме. — Пожалуй, — сказал он, — это неплохая мысль. Я все еще чувствую слабость. Сейчас эпидемия, наверное, вы подхватили вирус. В этот момент на почту зашли две дамочки из кэмпу Игмара. Весь город считал, что они лесбиянки, и морд быстро... Он сидел в бьюике, положив на колени голубой конверт. Ему не нравилось, что все вокруг только и говорят, как он плохо выглядит. Еще меньше ему нравилось, что в голове у него творится что-то неладное. Ничего. Все уже почти позади. Он начал вскрывать конверт, но тут вышли эти подружки из кэмпу Игмура, и Сталин у него пялится. Они стояли щекак в щеке. Одна из них улыбалась, другая громко хохотала, и Морд внезапно решил, что сделает это дома. Он поставил Бьюик в обычном месте за углом дома, выключил зажигание, и глаза ему застлал какой-то серый туман. Когда это прошло, он почувствовал дурноту и сверлящий страх. Может быть, С ним правда что-то не так? Что-нибудь со здоровьем? Нет, — решил он, — это просто напряжение последних дней. Вдруг он услышал какой-то звук, или ему просто послышалось, и быстро рассмотрелся вокруг. — Ничего не было. — Спокойно, — сказал он себе. — У тебя просто шалят нервы. Тебе осталось продержаться совсем немного. Затем он подумал, — у меня все-таки был пистолет в тот вечер, но он был... Я заряжен. Потом я им об этом сказал. Эми мне поверила, не знаю, как Милра Эми поверила, и, правда, Морт. Он правда был не заряжен. Он вспомнил трещину в оконном стекле, бессмысленная серебряная молния, расколовшая мир надвое. Вот, подумал он. Вот так все это и происходит. Затем взгляд его упал на конверт. Он должен сейчас думать об этом. А не о Бэми и не о мистере Тедди. Поцелуй меня взад из местечка шутер Сноб в Теннесси. Клапан на конверте был наполовину отклеен. В наши дни все делается тяп-ляп. Он раскрыл его до конца и вытряс на колени журнал. На обложке крупными красными буквами было написано название «Журнал детективов Элери Куин», чуть ниже мелким шрифтом Июнь 1980 года. А еще ниже имена некоторых авторов, представленных в этом номере. Эдвард, Эл Хох, Руф Рэндал, Эд Макбрейн, Патрисия Хайсмит, Лоуренс Блок. Его имени на обложке не было. Ну да, конечно, он был тогда еще никому не известен Во всяком случае, его имя ничего не значило для любителей детективной литературы, и редакция не стала вносить его на обложку. Он открыл журнал. Оглавления не было. Страница, на которой полагалось быть оглавлению, была аккуратно вырезана. Он стал лихорадочно перелистывать журнал, уронил его, поднял с тихим стоном и только просматривая его во второй раз, обнаружил, что страницы с 83-й По девяностой седьмую тоже отсутствуют. — Ты вырезал их! — закричал он. Он закричал так громко, что глаза у него начали вылезать из орбит. Сжав кулаки, он стал изо всех сил ударять по рулевому колесу Бьюика. В такт его ударом раздавались гудки клаксона Ты, сукин сын, ты их вырезал? Как тебе удалось их вырезать? Ты вырезал их? «Ты вырезал их!» Он был уже на полпути к дому, когда внутренний голос снова осведомился, как же шутеру удалось это сделать.